Эпилог. Это конец. Уже пятый посланник не смог справиться, несмотря на нашу помощь. Высокий худой человек, лишенный всякой растительности на лице, задумчиво вглядывался в голографическое изображение планеты МТМ-19011973, расположенной в гелиосистеме желтого карлика спектрального класса G2V галактики Млечный Путь. Многие из его окружения по-прежнему называли планету любовно «Земля», но Гирус Анбит привык мыслить научными терминами. Он и команда Синофора, астрокрузера класса Варп-9, находились на расстоянии одного светового года или одного Варп-прыжка от звезды Желтого Карлика и планеты мтм 19011973 наблюдая за попыткой Пятого Посланника достичь развития цивилизации уровня Альфа, необходимого для повторной колонизации планеты, откуда родом была раса людей. Сто тысяч лет назад, превратив планету в безжизненную пустыню, раса людей стала осваивать космос, выйдя за пределы Млечного Пути. Раса людей давно лишилась неважных маркеров, таких как цвет кожных покровов, национальность. Теперь они все были одной семьей, насчитывавшей миллиард и гостившей в чужой галактике. Новый дом они нашли в галактике А2744YD4 на очень далеком расстоянии от своей родной. Создатель, которого никто не видел и не слышал, позволил им находиться здесь. Но срок пребывания их в чужой галактике, где стремительно развивалась цивилизация расы Бижан, подходил к концу. Бежаны уже летали на своей околопланетарной орбите на примитивных космолётах. Пройдёт всего пара тысяч лет по летоисчислению расы Бижан, и вторая пригодная для жизни планета галактики А2744YD-4 будет ими обнаружена. В одной галактике не может быть двух рас. Это грозит столкновением в епархии Создателя, а он этого не позволит. Темпоральные карманы, над созданием которых трудились лучшие умы расы людей, позволяли перемещаться из одной параллельной вселенной в другую. Но один из таких карманов, созданный в свое время, был уничтожен их предками еще сотню тысяч лет назад. Тогда еще раса людей не воспринимала себя семьей, делясь по глупым примитивным категориям — национальность, народ, уния. Человек, чью судьбу Гирус Анбит и его экипаж отслеживали на протяжении долгого времени — Уже пятый посланник, кто должен был закрепиться в другом темпоральном измерении, позволив планете пойти по иному пути развития, отличавшемуся от развития материнской планеты. Четыре его предшественника погибли, не достигнув и половины пути, проделанной пятым посланником. Его энергия, череда ошибок и достижений давали надежду, что он окажется спасителем всей расы людей, лишившейся своего дома. Расе, превратившей свою планету в раскаленный камень, создатель давал шанс на новую жизнь, если избранник из числа этой расы сможет пройти цивилизационный путь с минимумом вмешательства извне. Пять попыток. Четыре закончились давно и безрезультатно, но этот посланник внушал надежды. Даже человеческая сущность расы людей, когда они, обнаружив темпоральный карман, пытались устранить посланника и заселить планету, не помешали ему. Он кропотливо, с большим количеством ошибок, медленно, но верно шел к цели. Казалось, еще немного, и его маленькая империя перейдет базисную черту, за которой последует второй шанс. Но вмешались силы природы, а Гирус Анбит исчерпал свой лимит попыток помочь надежде расы людей. Темпоральный карман на низкой планетарной орбите давал аномальный кармашек на территории самой планеты где периодически происходили перемещения из разных вселенных, находящихся в своем временном развитии, ниже или выше. Пятый посланник умело пользовался находками, встраивая непрошенных гостей в свою конфигурацию цивилизации. Находясь на таком расстоянии от бывшей родительницы расы людей, Гирусанбит не мог прямо вмешиваться в процесс формирования цивилизации силами пятого посланника. Но посильную помощь оказывал, не выдавая своего присутствия. После того, как он через аномальный темпоральный карман вернул помощников посланника в нужное время и нужное место, он получил предупреждение. Лимит его помощи пятому был исчерпан. Астрокрузер и так тратил огромное количество энергии, помогая посланнику климатическим оружием. Молнии, землетрясения, дождь. Больше помогать он не мог и с тревогой всматривался, как сенсорные датчики-синофоры регистрировали аномально низкую температуру на поверхности планеты. ИИ несколько раз проанализировал стремительно уменьшающееся количество органической жизни на планете. Люди и животные вымирали. Когда прошел полный цикл обращения планеты мтм 190 973 вокруг его светила, желтого карлика, а температура осталась предельно низкой, Гирус Анбит сдался. Надо было искать новый дом для расы людей. Может быть, Создатель позволит просуществовать его расе еще сто тысяч лет в другой галактике, где местная раса не получила должного развития. «Это конец», — повторил капитан Астрокрузера. «Подготовиться к прыжкам, рассчитать первую сотню, мы возвращаемся в галактику Бижан». Искусственный интеллект принял команду капитана, начав обратный отсчет, заодно выдав предупреждение, что крупный метеорит, полосит пироксенового класса, находится в опасной близости от Астрокрузера. «Прыжок!» — отдал команду Гирус Анбит, проигнорировав предупреждение. «По инструкции нельзя совершать пространственные прыжки, если рядом находятся крупные космические тела. При варп-прыжках пространство преломляется, а находившиеся вблизи космические тела могут быть выброшены на расстояние, исчисляемое многими световыми годами». Синофора сделала первый прыжок в череде из предстоящей сотни, унося огорченного капитана и его команду. Крупный метеорит, достигавший в поперечнике двух километров, выбросило очень далеко. Входя в атмосферу планеты, метеорит взорвался, разорвав черную пелену вокруг планеты, а его железное ядро, освободив скованный льдом океан, породили гигантские волны. Взрыв мощностью десятки тератон выделил сотни миллионов джоулей тепла и дал надежду, что раса людей, возможно, и обретет свою планету. Планета, относимая по астрономической классификации к классу М, вращалась вокруг звезды желтого карлика в галактике А2744YD4. В галактике было еще пара желтых карликов и красных гигантов, но только планета XXJ1973 вращалась по орбите в поясе возникновения биологических форм жизни. Планета была слишком молода. До возникновения своей собственной формы жизни могли пройти миллионы лет. Именно по этой причине создатель дал возможность расе людей жить здесь уже сто тысяч лет. Но это время подходило к концу. Еще пара тысяч лет, и раса Бижан справедливо заявит права на вторую пригодную для жизни планету в своей галактике. Мур Аннадор работал на станции приема подпространственной связи. Он получил сигнал с Синофора, что миссия закончена отрицательно. Астрокрузер отправился домой. Мун Аннадор прекрасно понимал, что это значит, но повлиять не мог. Их время на этой планете совсем скоро подойдет к концу. Раса людей смогла существенно увеличить продолжительность жизни. Теперь представители их вида могли спокойно доживать до пяти сотен лет. Но какой в этом смысл, если они вынуждены скитаться по Вселенной? Передав отчет о принятом сигнале своему начальнику, Мур, угнетаемый мрачными мыслями, вызвал искусственный интеллект, мысленно передав приказ. Перед ним в воздухе возник подробный отчет его генома. Ни с одним из ныне живущих людей из расы не было совпадения больше, чем на 20%. Совпадения были до 40% с геномом его далеких предков, умерших десятки тысяч лет назад. Информационная лента проматывала тысячи лет, но большего совпадения генома не наблюдалось. Вмешательство в геном человека впервые, осуществленное 100 530 лет назад, не прошло даром. Люди утратили родственные связи. Проанализировать данные людей, живших на планете МТМ 19011973, до великого исхода? Нежным женским голосом спросил Ии, закончив демонстрировать результаты. Да. Мур решил посмотреть из любопытства, хотя база данных материнской планеты начиналась лишь с эпохи околопланетарных полетов. Данные, что были раньше, являлись прерогативой палеоантропологов, но искать совпадения до человекообразных обезьян Мур не собирался. «Получено почти стопроцентное совпадение», — Мур открыл глаза. На голографическом экране мигали буквы, но этого древнего языка он не знал. Красным было выделено совпадение 99,5%. «Что это за язык и кто там мой предок?» И раздумывал пару секунд. «Язык русский, алфавит кириллица, выведен из оборота языка расы людей 99 400 лет назад из-за смерти последнего чистого носителя». «Печально», — вздохнул Мур. «И кто это мой предок, с которым у меня такое невероятное совпадение генома?» «Это было на добрых две сотни лет спустя после принятия единого языка. Сказанное ИИ его насторожило», Получалось, что его древний потомок принадлежал к роду, упорно сопротивлявшемуся переходу на общий галактический. Иван Серов. Конец третьего тома. Читал Александр Степной.